Характерной нидерландской одеждой считался хёйк – плащ, длинная накидка из плотной ткани с высоким капюшоном, поддерживаемым каркасом. Иногда капюшон принимал форму конической шапочки. После 1650 года хёйк исчез из гардероба зажиточных мещанок, но ещё долго служил плащом женщинам из простонародья. Нидерландка редко надевала шляпку – В первой трети столетия головные уборы женщин мало отличались от мужских. Высокие конические колпаки задержались надолго только у простолюдинок. Встречались и маленькие шапочки с перьями в подражании французской моде 50-летней давности. В 1640-х-50-х годах Женская шляпка полностью вышла из употребления у аристократок и мещанок. Её заменил платок, завязывавшийся под подбородком. Чулки и туфли на протяжении века не отличались от мужских. Кожаные туфли без задника были в ходу у женщин всех сословий. В первой половине века плоский воротник, просторный или накрахмаленный, открытый или закрытый, соперничал с брыжами разных образцов, отличавшихся формой складок и высотой. Около 1610 года попадались брыжи высотой до 8 сантиметров, что, впрочем, не шло ни в какое сравнение с гигантами испанской Бельгии. После 1646 года они вышли из употребления Плоский воротник торжествовал победу, а женские сердца завоевал шейный платок, который некоторые крахмалили, превращая во второй стоячий воротник. Другим он служил косынкой. С 1620 года с такими воротниками полагалось носить широкие кружевные манжеты. Крахмальный раствор придавал белью голубоватый оттенок, ставший впоследствии признаком высшей элегантности. За исключением некоторых светских модниц, все нидерландки носили чепчики, которые составляли единственный женский головной убор, носимый дома и на улице. Этот предмет туалета был отголоском общеевропейской традиции, сохранившейся в XVII веке только в Нидерландах. Позже чепчик превратился в тесный колпачок тёмного цвета, который стягивал узел волос и доходил до лба и ушей. В качестве домашнего убора распространился французский чепчик, большой и свободный, а его накрахмаленные тесёнки не спадали на плечи. В первой половине века мещанки носили, как знак отличия домохозяек, длинную, прикреплённую крючком к нижней юбке цепочку или шнурок со связкой ключей, ножом, игольником и ножницами. После 1650 года только немолодые аристократки не расстались ещё с этим исподним пояском. Веер из разноцветных перьев был знаком лишь великосветским модницам. Отправляясь развлекаться, Они, оберегая кожу лица, скрывались под матерчатой маской с прорезями для глаз. Нижняя часть лица оставалась открытой. Вместо маски использовалось еще подобие козырька, похожего на те, что теперь носят теннисисты. Городские низы, в отличие от буржуа, одевались с простотой и патриархальностью. Льняная рубаха, полукафтан с узкими рукавами из черного, синего, серого или коричневого сукна, защищенный кожаным фартуком. Женщины надевали поверх корсажа короткий жакет, а для работы по хозяйству натягивали нарукавники. Расхожей обувью в непогоду служили деревянные башмаки. Обычная одежда моряков – Широобразные штаны до колен, короткий кафтан, войлочный колпак или меховая шапка практически не отличалась от традиционной одежды прибрежных деревушек вроде Волендама или фрийских сёл. Во всех семи провинциях существовали свои виды крестьянской одежды, которые не были столь неизменны, как мы теперь полагаем. Женские костюмы во всякой нидерландской деревне имели общие черты: длинные платья из шерстяной материи и облегающий корсаж, чулки ярких цветов, голубой или зеленый передник в полоску. От района к району менялись узоры, игра оттенков и сочетание аксессуаров. В центральных и южных провинциях смеялись над короткими юбками северянок, приоткрывавших ноги даже чуть выше лодыжек. У фризов женщины ходили с оголёнными ключицами. На побережье Зёйдер-Зе тяжёлый корсет давил и деформировал грудь. Повсеместно волосы убирали под тесный капюшон. В некоторых рыбацких посёлках женщины надевали сверху чёрные шляпы с приподнятыми сзади и опущенными спереди полями. К штанам до колена и кафтану крестьяне добавляли подобие редингота. Костюм не отличался живостью красок, яркими были только кушак и кайма. Короткие штаны, украшенные бахромой или позолоченными пуговицами, заменялись иногда длинными брюками, более удобными в болотистых районах. На голове обычно носили высокую шляпу с окаймленными бахромой полями или картуз с козырьком. Единственным видом обуви на селе служили деревянные башмаки, выкрашенные в черный или желтый цвет. Такую роскошь, как туфли, позволяли себе только богатые фермеры, и то по воскресеньям. В 1600 году в деревне ланге на всех приходилось всего три пары туфель, которые надевали помощники бургомистра, отправляясь в Гаагу. Члены некоторых цехов и представители определенных профессий носили костюмы, подчеркивавшие их исключительность. Об этом будет говориться в последующих главах, об униформе гильдий, нарядах риториков, зазывном костюме медиков, хирургов и аптекарей, о деяниях ярмарочных шарлатанов. Священники, преподаватели и юристы носили тогу, вариант халата черного цвета, не до пят, образуя на спине несколько складок. Квадратный воротник закрывал плечи. «Черная шапочка довершала этот странный наряд».